Глава 85. -я. Чудище, поселившееся в оазисе. Вылезший из оазиса существо достигало 10 метров в высоту, обладая набором щупалец, извивающихся вокруг его тела, а магический камень, мерцающий алом, сверкал в самом его центре. «Слизень» — самое подходящее слово для описания этого пришельца. Однако габариты его превосходили все мысленные масштабы. Демонические монстр такого типа обычно не превышал и метра по росту. К тому же никто из их особей не владел силой управлять окружающей водой. Этот вид способен был лишь шевелить щупальцами, являющимися продолжением его тела. «Что за... что это за демон такой?» «Неужели это Вахрам?» – пробормотал Ранзи то на месте. Вахрам относился к типу слизней этого мира. «Ну, мне как-то по боку, кто он такой. Только вот напрашивается вывод, не это ли штука загрязняет оазис? Скорее всего, у него имеется уникальная магия, распространяющая яд вокруг себя». «Твои мысли идут в верном направлении, но сможет ли господин Хаджим его одолеть?» Пока Хаджими и Ранзи обменивались с фразами друг с другом, Азиасный храм все так же выпускал свой гнев, нападая на них, пользуясь щупальцами для атак. Ю и Тио разбирались с ним, соответственно, ледяной и огненной магией. Хаджими тоже не преминул вмешаться, пускай в ход гром раскат при разговоре, и хоть целился он в красный магический камень, по форме напоминающий ядро, так уж легко попасть в него он не мог, так как это самое ядро двигалось, будучи внутри тела монстра, словно обладая собственной волей. Понаблюдав уже какое-то время за артефактами Хаджими Магии магией Тио, Ранзи перестал удивляться в ответ на их каждый всплеск энергии, и просто решил пренебрегать всем, что видел в таких случаях, что позволило ему выдать из себя вопрос, предназначавшийся для Хаджими. «Эм, ага, нет повода для беспокойства, я уже считаю его сапал. Так же, как и всегда, беспечно ответил ему Хаджими, бесшовно положив раскат обратно в кобуру, и двигая обеими руками, чтобы приготовиться к выстрелу из грома, прищурившись, следуя глазами за передвижением двигающегося магического камня. Его правая рука вытянулась прямо впереди. В то же время локоть левый немного согнулся. Его стопня была выставлена вперед, а другая оставлена назад. Стойка снайпера, именуемая «Стойкой Вивера». Позиция, идеально вписывающая в стрельбу из грома. Глаза Хаджими сузились, словно у пристально наблюдая за движением магического камня. Затем разнесся оглушительный взрыв. Ряд вспышек вспорол воздух, словно их тянул к себе некий магнит впереди. Движущийся магический камень, игнорируя все законы инерции, выстрелил через пространство вспышкой, словно камень добровольно разрешил их соприкосновение. А дача тепло пистолета мгновенно стрель магический камень. И в тот же миг во храм Азиса лишился своей силы. А управляемым вода приобрела прежнюю форму. Фуш. Вниз спалился целый град воды. Ранзи его подчиненные тем временем взирали на произведенную водную дребь. Уже все? А, больше магия Азиса не ощущается. Не уверен, однако, сработало ли это уничтожение как причина очищения, или что-то еще?» Слова Хаджими о том, что уничтожил корень всех бетанкадзе, а задаче Ранзи его прислужников. И хоть этот корень и был стреллен перед их глазами, один из подчиненных Рандзи, паникуя, стал проверять субстанцию оазиса, по идее называющуюся водой. «И как оно?» – спросил Рандзи. «Ничего не произошло, вода все еще сквернена!» Его подчиненный отрицательно покачал головой. Они знали, что люди зародились от воды Оазиса, но скрыть свое разочарование от того факта, что вода все еще не очистилась даже после победы над вохрамом, они не смогли. Не стоит так грустить. С усопшим корнем вет она не очистится сама по себе. Вода Оазиса вытекает из свежей воды подземного устья, а значит, Азис вернется в прежнее состояние, как только источник осваренной воды иссякнет. Услышав такое, Ранзи его слуги постепенно пришли в себя, отходя от потрясений, показывая свою несгибаемую волю. Их вид... Сранзи, как правитель Анкади во главе, еще раз указывал на их любовь к своей стране. Страна эта существовала в очень жестоких условиях, оттого по патриотический дух пребывал на высоте. Но я все ломаю себе голову и никак не пойму. Что мог демон вроде во храма забыть в пустыне? Принадлежал ли он к новому типу демонических бести, пришедшей из подземного одного истока? Хадзи собрался с мыслями. Аранзи к тому моменту попросить наклонил голову на бок, посматривая на оазис. И именно Нагома дал столь долгожданный ответ на этот вопрос, мучащий правителя. Mm. «Всего лишь догадка с моей стороны. Но возможно ли то, что это постаралась раса демонов?» «Нет? Демоническая раса? Уважаемый Хаджми, должно быть вы владеете какими-то познаниями на этот счет, раз так о них высказываетесь?» Ранзи я от слов Хаджими, но тут же взял себя в руки и поторопил Хаджими для скорейшего объяснения. В глазах Радзи, выдиравшего на Нагума, их спаситель-благотворитель, обеспечивавший их водой и одолевшего причину Скверны, сейчас считалось уважением в перемешку с истинным доверием. Простыл и след того неверия, что застыл его в зрачках в начале знакомства. знакомства. я полагал, что описание новодемнического существа, сотворенной магией эпохи богов, и обладали расы демонов, подходило под храму Оазиса больше всего. Такова его особенность, идущая в паре с тем фактом, что раса демонов нацелилась на Айка и героев еще в подземелье Оркуса. Вероятнее всего, этот замысел подстроил расы демонов. Почему бы не поэксплуатировать демонических существ ради собственных нужд? Эта раса исследовала и стирала неизвестные и опасные для себя элементы, приходящиеся перед войной ключевыми точками для североконтинента. Такие элементы, как поставки и транспортировка морепродуктов из залезена, Доказательствами служило то, как они вгрызались в горло Айка и героев из другого мира, призванных Святой Церковью для сражения с расой демонов и способных достигнуть перемен в системе снабжения провизией. Что же касается Анкадия, он служил основным местом для поставки пищи, так как функционировал как пункт для морских продуктов лизена, а также приносил изобильного урожай в виде фруктов и прочих пищевых продуктов. К тому же, подвергнуть Анкаде атаке позвать на помощь стало бы неимоверно трудно, ибо располагалась она в сердце Великой Пустыни. Так что совсем не будет странно, если следующим шагом демоническая раса возьмет нам мушку Анкатия. Когда Ранти услышал эту новость, он низко и глухо застонал, а его лицо искривилось в необъятной горечи. Я наслышал о на демонических бестиях. «К тому же мы проводили собственные расследования по этому поводу!» Но никогда бы не подумал, что они до такого додумаются. Как наивно с моей стороны. Ну, вряд ли бы ты сам как-нибудь мог выровнять общее положение дел, не так ли? Как ни не глянем, ведь даже королевская столица не получила сведения о новых видах демонических созданий. Давало ко всему, тот случай, когда группа героев подверглась нападению, произошел совсем недавно. Это и породило повсеместно весь этот бедлам и неразбериху. Может, пришла пора им действовать? Господин Хаджими, хоть вы и представились как авантюрист, эти артефакты — это мощь, другого не ожидалось. «Вы как две капли воды, схожи с госпожой Каория». «Никак это не комментирую, Хаджми пожал плечами». И прекратил задавать вопросы, полагая, что у Нагома имелись на то свои причины. «Как ни крути, а факт того, что отряд Хаджми спас Анкади, не изменен. Бессмысленно сейчас забивать уши его благодетелей пустой болтовнёй». «Господин Хаджми, госпожа и госпожа Тио, позвольте же этому правителю Анкази Ранзи Фуаду Зенгену, выразить всю его признательность от имени всей страны. Мы спасли её, вытащив из Провозгласив такое, Ранзи его прислужники склонили головы. Непривычно было видеть правителя, склоняющего свою голову. Но вне зависимости от того, являлся ли Хаджими посланником божьим или нет, этот человек не перестанет опускать голову ему вслед знак уважения. И хоть прошло совсем немного времени, Хаджими пришел к осознанию того, что Ранзи по-настоящему дрожит своей страной. Патриотизм у него на десятерых хватит. Поэтому его подчиненные не пытались остановить Ранзи от слов признательности Хаджими, представившегося обыкновенным искателем приключений. Даже наоборот. они тоже кланялись. Эту черту характера наследовал его сын виз. Их жесты, речи и поведение походили друг на друга. В ответ на это Хаджими широко залыбался, проговорив: « Ага, мы выразили свою благодарность. А также прошу вас не забывать о показанной мной крупные услуги. Он ожидал что не верный должок. Ну, ничего нового. Хаджими молвил: А пустяки, можете я в этом не волноваться дело-то житейско, вполне естественно для любого из нас протягивать друг другу руку помощи. Прозрачно и скромно. От чего Рандзи вошел в ступор при мысли о том, что Хаджими так эфемерно выразил, что он кое-что от них желает. Сам Рандзи не имел ничего против благодарить парня чем угодно, демонстрируя признательность спасителям страны. Но что произошло его ожидание, так это то, что ответ на его реакции пощучину ударил по лицу правителя. Хаджими же заключил, что нет нужды его благодарить, ведь ему стоило обезопасить Анкадзи, раз он планировал оставить на их заботу Мю. А, на ум еще всплыла просьба Каория. Однако, раз они таким способом выражали благодарность... Лишним не будет заручиться поддержкой этого населения, как своих союзников, для будущих чрезвычайных ситуаций, в связи с чем он ясно дал им понять, что все это оказанное им Хаджами услуга. Нагуми верил в то, что Ранзи честно отзовется на его слова, но поскольку он занимался и политикой, Хаджами требовалось сначала достовериться в нем. Разумеется, вечно буду помнить, но все еще слишком многие в Анкаде испытывают ужасное лишения изгоды. Можно ли мне попросить вашей помощи во благо них тоже? В таком положении Ранзи чувствовал себя как рыба в воде, как политик и как аристократ. Только вот сказанное прямым текстом слова Хаджими чуть-чуть сбили его с толку. Вскоре, словно придя к согласию, Ранзи загибал, не скрывая натянутую луку на лице. Следующим шагом он попросил Хаджими добыть камни безмятежности ради спасения зараженных. На первоначальной точкой назначения значился Великий Вулкан Гуриен. А значит, не составит особых проблем заполучить все сразу. Вот только сколько мне собрать? Когда Хаджими легко принял его просьбу, Ранзи похлопал себя по груди в облегчении. после чего повела ему точно нижнее число пациентов и требуемое количество руды. Хоть по меркам этого мира необходимо было собрать очень даже немало, для Хаджеви трудностей это не доставляло, пока с ним его хранилище ценностей. Обыкновенные приключенцы не смогли бы запасти всех зараженных, но Зенген благодарил небеса за его встречу с их отрядом. Сопровожденная шея центра Каури демонстрировала всем бурную деятельность. Она выполняла два дела одновременно – выкачиваемическую энергию с пациентов, чье состояние казалось хуже всех, и наполняла ее магические кристаллические камни. Также она откладывала на более поздние сроки болезнь пациентов, столпившихся в радиусе 10 метров от нее, и применяла исцеляющую магию, в то же самое время водя больных из их зачахшего состояния. Шей, задействовав вовсю свою геркулесовую силу, разом перемещал всех пациентов, лишенных подвижности. Перетаскивала она их вовсе не разъезжая на фургоне, а забив его пациентами, тащила технику на своих плечах, перепрыгивая через здание, то уходя, то снова приходя к медицинскому комплексу, Все потому, что все же сподручнее собрать тех наиболее сложных пациентов вокруг Каори, чем вынудить ее обходить каждую из построек. Такой способ создавал неописуемый галдюш толпы, ведь Шия представляла собой неуклюжую девушку-зайку. Подобное развитие событий привело больных к мысли, что у них начались массовые галлюцинации. Медицинский комплекс в гости зашло отчаяние, окатывая их волной панического хаоса. Медицинский персонал и сам нередко применял магию высокого класса. Но то, что Каори творил заклинание исцеления одновременно, так, словно ты представлял что-то обыденное для нее, привело врачей в глубокое изумление, чуть ли не переходящее в коматодное состояние их пациентов. Но как только удивление спало, они сильно ее зауважали, обрабатывая пациентов в соответствии с ее инструкциями. Хаджими и остальные прибыли к группе, собравшись вокруг Каори. После же Ранзи громко вслух провозгласил об обеспечении их водой и о том, как корень их бед убрался в освоясти в мир иной, производя то дело порывистой восторженным возгласе. Улыбки вновь показались на лицах людей, затемнявшихся отчаянием от факта того, что они не смогли сберечь воду в сердце пустыни. не ветром донеслись и до остальных комплексов. Зараженные сумели наконец взводриться. Им оставалось еще чуть-чуть потерпеть. И спасение придет, ты только жди. «Каори, мы собираемся бросить вызов вулкану Гуриен». «Так, сколько это займет времени?» Задал вопрос девушке Хаджими, приком напрашиваясь к ней. Хаджимикун. Она не прекращала обработать пациентов. Каори встрепенулась, заведя фигуру Хаджими Но сразу же серьёзное выражение опустилось на её лицо. Сама она оставила с перед собой. Закончив же подсчеты, повернулась, бросила взгляд на Хаджими и уведомила его. «Два дня». Она, наверное, включала сюда и пределы магических возможностей, как и выносливость пациентов. «Хаджими-кун, я... я останусь здесь и позабочусь о пациентах. Пожалуйста, добудь камень безмятежности. Похоже, что здесь он считается ценным минералом. Но никто, кроме Хаджими, не справится с такой задачей, так как нужно огромное его множество». Прости, хоть я и в курсе того, что Хаджимикун старается не пресекаться с делами этого мира, но... Если это все, что требуется, то я насобираю их, когда зайду поглубже вулкан. Не имеет значения, на поверхности ли они будут валяться или где-то еще. Короче говоря, мне всего лишь необходимо захватить подземелье быстрее обычного. Да и не стоит извиняться. все таки я решил так по собственной воле. Кроме того, не могу же я оставить их в таком месте, где люди падают в обморок, умирая в мучениях, верно? Хм, понятно. Тогда удачи тебе. Доверь малышку Мю мне. Каори знала о безумных богах и причине путешествия от Хаджиме по пути, ведущему к Анкате. Ей также рассказали, что Хаджиме вернется в их изначальный мир, даже если это означает покинуть мир этот. Помимо этого, Хаджиме просил ее вернуться к Куке и остальным, если она не сможет согласиться с его дальнейшими намерениями. Узнав все это, Каори не дрогнула. Она все так же желала следовать за Хаджиме. Даже в текущем положении, если Хаджиме захочет покинуть Анкатию, она попытается его переубедить, Каори придется отбросить эту затею, так как должного эффекта на него она все равно не возымеет. Однако это правда, что она собиралась стать хоть и временной, но парой людям Анкате, пока могла. Она ненароком умолящая на нее посмотрела, тогда, когда Хаджами принимал решение. Каори не листила себе, полагая, что ее желания могли пойти параллельно его решению. Но взгляд Каори должно быть все же повлиял на выбор Хаджами, потому что он еле заметно пожал плечами. На его лице промелькнул натянутую улыбку после ее взгляда. В Тот момент, когда Хаджами шел на поводу его эгоистичных намерений, вызвал у Каори бугет смешанных чувств сердца. Но Хаджими тут же невозмутимо помахал рукой в сторону извиняющейся Каория. Узрев ее настоящее чувство, он просил ее не забивать этим голову, так как решение принял он сам. Каория в ответ улыбнулся ему. Он волновался за нее, хоть и показывал это в такой грубой манере, в некоторой степени играя роль отца. Она взглянула на него взором, полным доверия и любви. «Я постараюсь на полную, так что, пожалуйста, приди к нам в целости и сохранности. Я буду ждать». «Хорошо». Каори горячо прищурила глаза, испуская ауру с жены, посылавшей своего муженька на фронт, тем самым вызывая у Хаджими невольное заикание. Еще до всего этого Каори считалась весьма прямолинейной личностью. Даже когда они еще проживали в Японии, Каори беспощадно пресекал недопонимание со стороны Куки, выражаясь о Хаджими в чрезмерно ласковых тонах и заступая за него, отчего весь класс погружался и тонул в океане зависти. Так протекала их ежедневная жизнь. А сейчас она еще больше откровенничала с ним, начиная с того самого дня, как призналась — Аджми кое-как смог отвести взгляд, но на месте, куда он его отвел, стояла Юи. Такое заметит и слепой. Юи вглядывалась в него молчание своими мертвыми, словно искусственные бисеринки глазами. Ой, беда-беда, огорчение. Он инстинктивно сменил поле зрения в противоположную сторону, а там, улыбаясь, тумно любовалась им Каория. Но заприметив атмосферу вокруг Каори, в этот раз уже Мию добавила маслица в огонь. «Сестрица Каория выглядит так же, как сестрица Юи до этого». Хочет ли сестрицу Калы поцеловать папу? О, так ты это не упустила из вида, Мю? не Мю смогла различить такое между селями в пальчиках. Сестрица Йоя тогда так прелестно смотрелась. Мю тоже хочет оставить поцелуй на папе. разве вы не знаете, что даже это еще такое не испробовала? Так что Мю придется подождать, пока Мю не повзрослеет. Невинные слова Мю вынудили Хаджами в сердцах из речь. ЭТО ТУПИЦА! Выплескивая на у свой гнев. Ожидаемая реакция последовала. «Эти глаза! Эти глаза напротив! Ай, не могу!» Стала от винта заводиться Тио, но в данный момент выглядел это до да нельзя ни не к месту. По этой причине Хани, сперекинутый через плечо катаны, возникла прямо возле Хаджими. Конечно, это дало знать о себе Каория. «Что все это значит? М? Разве Хаджимик он не собирался над чем-то там работать? Так почему же ты целовался с Юи?» «Скажи мне, как так вышло? Имелась ли необходимость такому? Пока я отчаянно ухаживал за больными и подвое наслаждались обществом самих себя? Вы даже обо мне позабыли? А мы часто не потому раслучаемся, что вы могли поворковать наедине вдвоем при всем комфорте!» В глазах Каори исчез всякий блеск, и она возрелась на хаджиме с Хани за спиной. По лицу Хаджими побежал холодный ночью к пота. Парень в свое оправдание хотел добавить, что это все из-за высасывающего кровь действа. Они с Юей не смогут отлипнуть друг от друга, пока не поцелуются. Но быстрее этого Юи перешла в наступление. Хаджими ожидал, что она прояснит недоразумение. Но каким же дураком он был, если решил положиться на Юи в такой ситуации? Юи и Каори глядели друг на друга, а затем Юи выпятила грудь в достоинстве, улыбаясь после того, как протянула. «Фу, было вкусно», — сообщила она Каори. жуткий смех двух красавиц цехом раздался по сводам медицинского центра. До этого момента персонал медицинского центра и пациентов ложился мнение о Каори как о святой». Но сейчас они оторопели и развернули лица в другом направлении, так, чтобы глаза не встречались с ее глазищами. А что им еще оставалось? Никто бы здравому здравом уме не принял человека, покручивающего катану в руках, да еще и с за спиной за святую. Особенно, когда я противостоял дракону, окруженный тучами и раскатами молний. Они не могли ничего с собой поделать, кроме как отвернуться. В ответ на Каори и Юи, посмотревших друг на друга, еще и посмеивающихся, Хажми вздохнул, приняв решение вмешаться и доставить им хорошую дозу до трещин. Бдымс. Невероятный звук послышался от импульса затрещин, и Каори в Ванисон жалобно застонали, притев. Проследевшись, они глянули наверх, взглядами вопрошая. «Что ты два, «Риш!» Отчего Хажими поднял бровь в удивлении. «Каори, не сказал бы, что нам с Юи прям очень уж хотелось совершать этот кровавый ритуал. Ты же это понимаешь? Да и Юи, моя возлюбленная, нам не нужно твое разрешение, чтобы прибегнуть к такому». Mm, это так, но меня все еще гложет сомнение...» «Это ли истинная причина?» Возмущенный этим, возразила Каори Хаджими. Нагома еще раздохнул, наконец заявив. "Юи, ты тоже! Не обязательно же так припираться!» «Но...» «Ого!» слушать его не стал, отвернувшись. «Это битва между женщинами. Нет причин для Хаджими сюда влезать!» Ради остальные могли лишь прирасти ногами к полу отрезка резко суре. ссоры. Шея внесла свою лепту. С недавних пор я заметила, что само мое существование здесь словно распылили, измельчая в тонкую стружку. Те все еще горячо ухала и ахала, тогда как мы перешла в режим дневной Мю, видя, что Ю и Каори вновь затеяли перебранку. и мысленно положил свой винт на эту ситуацию и решил как можно скорее отправиться к великому вулкану Гуриену. Дело не только в том, что Каори завалили обязательства в медицинском центре, а еще и в том, что, как он и сообщил ради ранее, он вновь попросил его приглядывать за Мю, заботясь о ней. Неловко улыбнувшись, наблюдая за отношением между Хаджами и его отрядом, Ранзи с готовностью согласился позаботиться о Мю. Мю говорили еще до этого. Но как только она осознала, что Хаджами собирается ее покинуть, ее прокатили, девочка опустила личико с выражением одиночества на душе. Хаджами сел на корточке, поравнявшись с Мю, и похлопал ее по головушке. «Мю, я пошел. Будь хорошей девочкой подожди меня, ладно?» «Угу, Мю будет панькой, поэтому приходи поскорее, папа!» «Ага, вернусь как можно скорее!» Трогая концы своих одений ручками, Мю сдерживала слезы. И вид Хаджими, мягко поглаживающий Мю, хоть они и не связаны кровным родством, заставил других думать, что перед ними отец и его дитя. Холодная, грозящаяся перейти в кровавую резню атмосфера, сменилась теплой и уютной. Хаджими потолкнул Мю в сторону Каори. Юэши и те по порядку выдвинулись следом. Хаджими был уже развернул ступни, когда его вдруг позвала Каория. А, это... береги себя и безопасного пути по дороге сюда, хорошо?» А, пожалуйста, позаботься о «И это, как это? Можно попросить тебя поцелуи? Как молитвенные поцелуи для счастливого возвращения назад?» «Конечно же нет. Да и вообще, что на тебя нашло?» «Но в щёчку же можно, так ведь? Что, и так тоже нет?» Хоть она ерзала на месте с багровым и щеками, то он в голосе Каори неожиданно стал твёрдым. Ведь и моё соперничество с Юей дало ей понять, что в этот раз она не должна сдерживаться. Хаджиме вспомнил, что в то время, когда они еще жили в Японии, именно Каори перенимал инициативу в ситуации. Но сейчас, после признания ему, она стала еще инициативней. Хаджиме пропустил ему ушей слова зайца хотя тявкнущий «А, и меня тогда заодно!» позади него, и решил наотрез отказать Каори. Но его застекла атака неожиданного врага. «И мю... мю... тоже хочет поцеловать папу!» Каори извлекла выгоду из Мю, невинно протянувшую ручечки к Хаджиме. Хаджиме попытался многое сказать, уклонившись от нее — Мю все-таки не настолько сильна. Но напоследок... Папа... Папа ненавидит Мю? Проговорив такое, Мю сдерживалась, чтобы не расплакаться. В конце всего этого сорбора, Каори и Мю непонятно с какого перебогу шие, были поцелованы в щечку. И в этот раз, в месте, где возлежало множество пациентов, ими любовались, одаряя теплыми взглядами, хоть они не знали, с чего бы это. После же Хаджами, словно удирая от армии демонов, Придко побежал прямиком к великому вулкану Гуриен. Кстати... Хоть его тоже захотелось получить поцелучек, Эдми порывисто обругал, потому что слишком уж выпендривалась, чего она только еще больше потекла. Давайте просто приведем это к тому, что опять все кончилось извращенным образом.